Рыжеволосая девушка бросила на подругу недоверчивый взгляд. Ей трудно было поверить, что накрахмаленная манжетка, скользившая по ее бедру и жаркое дыхание у ее лица, всего лишь притворство. — Сколько ему лет? — спросила она. — Ну, шестьдесят или около того. Но, сама понимаешь, говорить надо, что пятьдесят. Вот уж не подумала бы, — вырвалась у Сильвены, — ничем не утруждать себя и так постареть. А я-то воображала. Замолчи. Маблан приближался к столу. Он приободрился, повеселел. Глаза у него были не такие мутные, как прежде. Значит, решено, — сказал он, усаживаясь. Я устрою вашу судьбу, э, Сильвена Дюаль. Я создам вам имя, крошка Дюаль. Вы талантливы, и я вас позабочусь. О вас заговорят. Дайте-ка мне ваш адрес. Я заеду навестить вас как-нибудь утром. «На правах друга». немного многозначительно посмотрела на Сильвену, все шло хорошо. «Но только на правах друга», — промолвила девушка, и, входя в роль, погрозила Люсьену пальцем. «Ну, конечно, на правах старого друга». «Черкните ваш адресок», — настойчиво повторил он, протягивая визитную карточку. Пока Сильвена, склонившись над столиком, писала, он с улыбкой глядел на нее. «Да, я создам вам имя», — повторил он. Затем засунул два пальца в жилетный карман и извлек оттуда маленький пакетик из папиросной бумаги. «Что это?» — удивилась Сильвена. Ей неудержимо хотелось рассмеяться. Маблан развернул бумагу и положил ее на скатерть. Нежно замерцали две великолепные жемчужины. «Ведь я игрок», — пояснил он, — «и ставки в моей игре все время разные. Вчера лошади, сегодня хлопок, завтра драгоценные камни и жемчуг. Ставлю я и на красоток». Взяв кончиками длинных пальцев одну из жемчужин, он отвел от щеки Сильвены рыжие кудряшки и приложил жемчужину к мочке маленького ушка, потом сказал, «Вы не находите, что она вам к лицу?» «Посмотрите в зеркало. Ну как, что скажете?» Кровь прилила к щекам Сильвены дюаль. Лицо ее запылало. Она больше не чувствовала мучений голода. Глаза расширились, нос наморщился, забыв о своей роли, она пролепетала. «Нет, нет, господин Маблан, не нужно, вы с ума сошли, с какой стати я никогда не посмею». Он смерил ее взглядом и спокойно произнес «Отлично! Раз не хотите, тем хуже для вас. Я думал, вы любите жемчуг. Выходит, я ошибся, человек счет». Ей так хотелось поправить дело, крикнуть, что, конечно же, она мечтает о таких жемчужинах. Ах, какие чудесные жемчужины! Она не знала, что надо было сразу согласиться. Она вовсе не хотела его рассердить, но было уже поздно. Мобла аккуратно свернул бумажный пакетик, вновь опустил жемчужины в жилетный карман, глядя на Сильвену жестокой насмешкой, наслаждаясь огорчением, которое без труда можно было прочесть на юном веснущетом личке. «Как она еще молода!» — сказала Нане, которая с трудом сдерживала ярость. Моблан подписал счет с золотым карандашиком и швырнул несколько стофранковых кредиток обступившим его лакеем. «Я навещу вас на этих днях, деточка. Будьте благоразумны!» — обронил он, поднимаясь и удалился с величественной улыбкой на дряблом лице. Подобар официанты провожали его до самых дверей, со всех сторон слышалось «Доброй ночи, доброй ночи, господин Люлю, доброй ночи, господин Люсьен, доброй ночи, господин Моблан». «Ты думаешь, он и вправду обиделся?» — спросила Сильвена Дюаль у подруги. «Вовсе нет», — ответила Аня, — «но ты, скажу прямо, набитая дура. Надо было сразу же согласиться. Откуда мне знать?» Я думала, что полагается из вежливости отказаться, что он будет настаивать. А потом, жемчужины-то какие? Ты заметила, какие огромные? Я просто растерялась, понять не могла, как это ему взбрело в голову. Но в глазах у нее выступили слезы. «Ну, плакать из-за этого не стоит», — сказала Аня. «Я ведь тебе говорила, он очень богат. Признаться, я и сама не ожидала, что ему вздумается при первом же знакомстве дарить тебе жемчуга. Значит, ты ему понравилась». «Досадно только, если он решит, что ты из разряда недорогих любовниц. Смотри же, вперед маху не давай!» Скрипач подал знак Ани. «Ах, мне снова надо петь с досадой!» — сказала она. «А ты ступай домой и веди себя осторожно. Никого не принимай по утрам. Старики мало спят и встают спозаранку. Она проводила подружку, продолжая напутствовать ее, понимаешь, Как дело доходит до денег, он настоящий садист, любит, когда их просят у него, унижаются, и чтобы человек при этом испытывал мучительную неловкость. Если ты разбогатеешь, а я окончательно впаду в нищету, смотри, не забудь обо мне. Внезапно уже в дверях Аня судорожно стиснула плечи Сильвены, и та почувствовала на своем лице ее горячее прямое дыхание. «Знаешь, опротивили мне мужчины», — проговорила Аня низким и хриплым голосом. И она с такой силой прижалась своим накрашенным ртом к губам рыжеволосой девушки, что та пошатнулась. Словно сквозь туман до Сильвены донесся из глубины зала певучий голос. «Венгерский вальс! Специально для вас!» Часть шестая. Через окно в комнату неожиданно заглянул луч восходящего солнца. Джон Ноэль, Мэри Анш.